12. -е. Неудачный побег. Сначала бежалось легко, по равнине, затем под гору, прыжок через Рытвину, еще один прыжок, и теперь стало немного тяжелее. Дорога пошла круто вверх, ведь как вспомнил, что к дороги дороге добираться не такое уж и сложно. Километра три между болотами и лесом, затем свернуть в перешей между плаваниями, а там и к суле рукой подать. Ведька бежал и радостно улыбался. Вскоре он увидит свою Вороновку и дом. И Кольку Коробчика видит. Иванька Федоренко, которому, видимо, уже подлечили зуб. А может, уже и Константин Петрович с Ганносей приехали. Вот будет о чем рассказать. Потому что никто из них не видел живого настоящего Илью Муровца. И Олежка Поповича тоже никто не видел. Вот будут завидовать. Да, разве же не знают, откуда Илья Муровец родом. А вот он, Витька Бубненко, знает. Дядь Илька родом из Моровойска, там, где петух поет сразу на три земли Переяславскую, Киевскую и Черниговскую. Потом отец Ильи Муровца перебрался в Рим, где возводил новые стены вокруг городища. Илья Муровец ему помогал, пока его не забрал к себе на службу Переяславский князь Владимир Мономах. У Ильи Муровца трое детей. Ждана, Любава и Николки, как и Витьке, исполнилось двенадцать. Позапрошлого лета Владимир Мономах послал Илью Моровца оберегать Пресульские земли от половецких набегов. И за это время он только и делал, что бился с ними и постоянно побеждал. А вот Олежка Попович кажется неизримого. Он как бы из другого места. Но, видимо, хочет остаться в Риме, потому что каждому видно, что он по уши влюблен в, в Эх, А еще богатырь внезапно Витька забер на месте метров за десять от него дорога переходил в ось. Здоровенный рогатый зверь искоса поглядел на окаменевшего парня, как на какое-то насекомое, и неспешно растаял в увеннике, который сбегал к болоту. Получилось это столь неожиданно, что Витька даже глазами хлопал, не привиделось ли это ему случайно. Однако на дороге отпечатались глубокие следы, в которых уже начала проступать вода. Теперь Витька продвигался куда медленнее, и всевозможные лишние мысли вылетели из головы. Он прислушивался к каждому шороху. Кто его знает, а вдруг лось или какой другой зверь пересечет дорогу не перед ним, а выйдет прямо на него. А еще через минуту Витька уже пожалел, что решился на такое опасное путешествие от невидимого за кустами болота. Донесся пронзительный поросячий виски и в то же мгновение через дорогу перешмыгнул большой косматый волк. На его спине, как будто живой воротник, барахтался полосатый поросенок. Еще за мгновение на дороге показался разозленный кабан с длиннющими, как сабли, клыками. Глянул туда, глянул сюда и ринулся прямо на Витьку, не иначе решил, будто именно он, Витька, расправился с его сынком. Витька и сам не заметил, как очутился на дереве. Там он оседлал разложистую ветку и с ужасом наблюдал, что вытворял внизу разозленный кабан. Сначала тот, обезумев, топтал то место, где только что стоял Витька. Тогда с такой силой двинул клыками в дерево, на котором сидел беглец, что едва смог вытянуть их назад. Потом кабан влёгся в дороги и начал следить за Витькой. Видимо, решил дождаться, когда тот обессилит. Сколько прошло времени, Витька не помнил, но на его счастье первым не выдержал кабан. Он поднялся, угрожающе хрюкнул на Витька на дерево и потрусил вниз к болоту, откуда уже доносился мирный поросячий виск. Теперь Витька крался крайне осторожно. Пуля перебегала от одной ветки, которая нависала низко над дорогой к другой. Там опять замирал, прислушиваясь к малейшему шороху. И однажды едва не взлетел на дерево. Сначала от ежа, который зашуршал под листьями. Потом от какой-то серой птицы, что спорхнуло прямо из-под его ног. Так, на дерево, к дереву Витька и добрался к опушке. Но впереди уж начало светлеть промежутки между деревьями. Еще немного, и перед его глазами засинела узкая полоса ржавицу, там уж и близко, а за ней к суле рукой и подать. Внезапно одна за другой качнулись ветки крайнего дерева на опушке леса, и по стволу вниз склизнул вниз мужчина. Он был простоволос волос без кольчуги, однако на поясе у него висел меч, а через плечо лук и колчан со стрелами. «Куда это ты, отрок собрался?» «Поинтересовался мужчина». Кажется, Витька его уже видел среди дружинников в Лемурце. Эге, -э, да ты часом мне решка-то пленник. Я. я купаться, выжил из себя Витька. Нет, парень. Купаться тут не бегают, улыбнулся воин, хотя его настороженные глаза пронизывали парня насквозь. Если хочешь знать, здесь или ходят на выведку, а убегают от половцев. Так кто ж такой ты будешь в действительности? От этих слов Витька будто кто снегу сыпанул за шивок. Н «Нет, но я же я не знал...» «Промяем, Ленон, ну ты так теперь будешь знать». «А теперь-ка возвращайся». «Да, беги быстрехонько к тетке Миланке». «Но, чего вас стоишь?» Витька перепуганно глянулся на лис, у которого только что выбрался. На там в волке, «Прошептал он, и тики кабаны...» На воин расхохотался, тогда тихонечко свистнул, и из яра выбрался другой воин. Он тоже, видимо, услышал последние Витькины слова... потому что растянул рот, улыбки почти до ушей. «Отвези-ка ты этого богатыря Римов!» И его тот, который спрыгнул с дерева. И сразу же назад. Одна нога здесь, другая там. Через несколько минут всадник с Витькой уже были на пушке леса, откуда виднелись римовские ворота. Всадник садил парня на землю и насмешил кино. «К тетке Миланке дойдешь и на своих двух!» Тетка не находила себе места. Лицо Расанки тоже было заплакано. «Братик, куда же это ты исчез?» Носела она на Витька, как только он вошел во двор. «Разве ж можно так было?» Витька почувствовал, как у него вспыхнули уши. «Я это, прокуляться немного хотел, а на меня дикий кабан внезапно и набросился. Так я на дерево влез и ждал, когда он идет. «Слышите, матушка?» Сказала рассадкой к матери, которая сидела на скамье и держалась за сердце. «Его кабан напугал, вам уж и плохо стало». Тетка Миланка лишь махнула рукой. У него даже сил уж не было порадоваться Витькиному возвращению. «А мы тебя с Аленкой, Мирко, искали, искали», продолжал Росанка. «Все ноги позбивали». «С какой Аленкой?» «А с той, которая гоняет в череду корову Маньку». «Она Лыдькова сестренка». «Знаешь такого?» Витька вспомнил парня, который встретил их с Олежком, когда они возвращались от Змеева норы. «Немного знаю», ответил он. «Вы? Мерко часто с ним играла». Вздохнула Росанка. «А, тебе уж спрашивали». А, «Кто из городища? Ты уж не мальчик». Росанка пригладила Витька Чуб. «Должен учиться воинскому делу».